Глава третья. Настоящий бро. Настя. Мечты. Лёша звонил мне пять раз. Это что-то на невозможном. Понятно, мы здоровались в школе, пока он не ушел в колледж искусств, общались, когда я приходила к Насте в гости, создали на троих канал мемное агентство для обмена мемами, понятно. Но чтобы звонить пять раз, я отправляла ему шаблонное сообщение. «Занят, не могу говорить». Но разве могло оно остановить упертого Настиного братца? Он в свое время достал даже математичку, которая отличалась на редкость скверным характером, и два года клялась, что больше четверки он никогда не получит. А он получил пять в году, и это при том, что математика его увлекала примерно так же, как Гаврюшу нейросети. Из её дома я уходила одна. Бабушка осталась с Гаврюшей, которая снова билась в истерике, теперь из-за того, что посмела плохо думать о бедном мальчике Лёвушке. Я набрала Лёшу, как только вышла из подъезда. И он ответил после первого гудка. «Неужели я слышу саму Лесю Полякову? Просто удивительно!» «Не душни, а? Вы офигеете, что расскажу!» Тут Гаврюша чуть не разоблачила мафиозную группировку в лице соседа и... Это неважно. Я звонил, на мгновение повисла пауза. Кого разоблачила? Мафиозную группировку, но не совсем с наслаждением проговорила я. Теперь, когда Гаврюшиной безопасности ничто не угрожало, а ее сосед оказался среднестатистическим безобидным человеком, я имела полное право держать интригу и слушать изумленные вздохи. Хорошо бы еще видеть приоткрытые от любопытства рты, но это уже роскошь. «Ага», — Лёша отвечал вообще не по моему сценарию, «это отлично, то, что нужно, заходи к нам». «Вообще-то я планировала прямо сегодня набросать черновик поста, жутко хотела рассказать историю Гаврюши в блоге, кто знает, может, юмористический детектив сделает меня звездой, а тащиться в гости я также жутко не хотела». «Лёш, давай завтра, а?» — заныла я. «Уже вечер, половина девятого. Бабушка не знает, куда я пошла». «Ты что, в 70-е телепортировалась? Напишешь бабушке?» «И что я делать у вас буду? Настя же просила в ближайшие пару дней ее не дёргать». Лёша откашлялся. «Да уже можно. Приходи». Я даже не успела возмутиться и сказать что-нибудь вроде «А давай ты не будешь за нее решать», потому что Лёша повесил трубку. «Ты жива?» — завопил Лёша, как только я вышла из лифта. «Даже не верится». «Ты долбанулся?» — на всякий случай поинтересовалась я, но сильно не забеспокоилась. Лёша обожал две вещи — троллить и троллировать. Так что вполне возможно, он пытался произвести впечатление на жителей своего дома. Так я думала. «А тебя в перестрелке не ранили? А как ты в окно к ним влезла? Расскажи!» Лёша уже втащил меня в квартиру, и пока я разувалась, не переставал возмущаться. «Я и говорю, 21 век шагает по планете!» «Боты картины рисуют, квадрокоптеры пиццу доставляют». «И что?» Он уставился на меня, как будто я знала ответ. Я его просто не поняла, честно говоря. «И вот», заметив, что я хочу что-то сказать, Лёша скорчил зверскую рожу, почему-то кивнул в сторону Настиной комнаты и проорал. «Маленькую бедную девочку в тихом провинциальном городке чуть на ремни не порезали». «Магнитные бури?» «Точно. Или ретроградный Меркурий». Или где-то поблизости есть секретная лаборатория, из которой произошла утечка веществ, влияющих на работу мозга. Иначе как объяснить, что Лёша и Гаврюша в один день решили сойти с ума? Не думала, что когда-нибудь так скажу, но Гаврюша на Лёшином фоне выглядела адекватнее. У неё хотя бы был веский повод для безумства. «Ты не отстанешь, да?» — послышался голос Насти. Она стояла, прислонившись к двери своей комнаты и мрачно смотрела на нас с Лёшей. «О, ты проснулась!» — с преувеличенным восторгом воскликнул Лёша. «Очень вовремя! Чтобы проснуться, надо сначала уснуть. А ты так орёшь!» — Настя махнула рукой. «Полякова, он тебя тоже достал?» Лёша заявил, что такого неуважения к себе не потерпит. И единственное, что ему остается, идти ставить чайник. «Мы с Настей остались вдвоем. «Извини», — сказала я, — «мы тебе готовиться мешаем? Просто, Лёша...» «Да, можно уже не готовиться». Настя криво улыбнулась. «Пролетела я Полякова. Я всегда теряюсь, когда нужно кого-то поддержать. То есть нет, я готова помочь, если от меня требуются реальные действия. Ну там, подскажи ответ на проверочный, помоги с уборкой перед приездом родителей, дай совет. А что можно сделать, когда ничего сделать нельзя?» Настя мечтала о колледже информационных технологий и кибербезопасности полтора года. Вот как он появился в нашем Раевске, так и стала мечтать. Но мечтала, как всегда, практично. Решала задачки, которые раз в неделю публиковали на сайте колледжа, общалась в телеге со студентами и с местными, и из Питера, а в июне успешно сдала экзамены. Оставались только два собеседования, техническое и общее». «Пройдешь на изи», — говорил Лёша, и все вокруг были с ним согласны. Настя, по нашим меркам, была почти знаменитостью. «О, это та девочка, которая опоздала на контрольную на 20 минут и написала ее лучше всех на параллели. А, это та Настя, которая сделала приложение «Планировщик со школьным расписанием». Что могло пойти не так? Но, видимо, что-то пошло. Слово «пролетело», сомнений не оставляло. Я просто ничего не смогла сказать. Настя шмыгнула носом, но не заплакала. Я вообще не помню, когда она плакала, если исключить случай со сломанной рукой в третьем классе. Ступор. Они говорят, давайте к теме модулей. А я сижу и думаю, модуль, модуль, модуль. На моду похоже. И все. А тесты? Ты же идеально прошла. Студентов принимают по совокупности баллов за вступительные испытания. Считай Полякова за экзамен 20 из с 20 за собеседование 0. А еще попытку. Может, у них есть какой-нибудь второй поток? Я же говорила, не могу без действия, Хотя, дураку ясно, если бы Настя могла, она бы использовала все возможности. Слушай, это просто нечестно. То есть ты мимо? А какой-то средний, чел, не выдающийся. Полякова, я тебя умоляю. Хватит, пожалуйста. Мне Лёшки хватает. Сначала пытался меня супом с ложечки кормить. Что ты ржешь? Я серьезно. Потом рассказал, как его дружбан, сессию завалил. И ничего, стал нормальным человеком, торгует автозапчастями. А теперь я из тебя жертву маньяка сделал, лишь бы меня растромошить. Он думает, я тупая. Он не думает, что ты настолько умная, улыбнулась я. Но насчёт жертвы не врал. Только маньяком была Гаврюша. Да ладно. Настя округлила серо зеленые глаза, а я ее давно подозревала. Хихикая, мы пошли на кухню, свистел чайник, и ему весело подсвистывал Лёша. А я думала, что иногда можно что-то сделать, даже если ничего сделать нельзя. Например, заставить кого-то смеяться. Да как можно не запомнить, куда ты ездил? Лёша хлопнул себя по коленям. «Не, со мной тоже случается синдром Затупченко, но не до такой же степени». Мой рассказ про приключения имени Гаврюши произвел на Настю с Лешей впечатление. Они раз десять кричали «Ну!». Когда я делала театральные паузы, воскрешение соседа было встречено хоровым «Офигеть!». А над леденящей душу картины с разбитыми банками из-под компота мы ржали так, что Настя потом массировала щеки. «Свело!». «И потом Саня бы его просто так расспрашивать не стал», — продолжил Лёша. «Было странно слышать, что лейтенант Есенин для Лёши просто Саня, с которым они неоднократно играли в страйкбол. Хотя ничего удивительного. Иногда мне казалось, что Лёша хорошо знаком примерно с одной пятой частью населения Земли». «Это профессиональная деформация», — хмыкнула Настя. «Врачи автоматически всех лечат, а твой Саня автоматически всех расспрашивает». «Нифига!» — помотала головой я. Сосед и правда очень не хотел рассказывать, куда катался. «И что?» «В смысле?» — в один голос возмутились мы с Лешей. Стукнулись кулаками, и я спросила, уставившись на Настю, «Почему, по-твоему, нужно скрывать, на какой даче ты жрал шашлыки?» «Миллион причин. Хоть одну назови». «Ну...» — Настя размазывала клубничное варенье по стенкам прозрачной розетки. «Может, у него свидание было?» «Бро, а в чем проблема признаться, что у тебя свидание?» Прищурился Лёша. Он часто называл сестру Бро. Настя говорила, что это идиотизм, но её взгляд теплел всякий раз, когда Лёша так не обращался. «Откуда я знаю? Может, его дама сердца замужем? Вот он и не смеет выдавать пароли явки». «Это вряд ли. Гаврюшин сосед, он такой...» Я замолчала, подыскивая нужное слово. «Тип беспозвоночные, отряд Лошаровый, подсказал Лёша. «Очень похоже», — закивала я. «С другой стороны, вы бы видели, как он вызверился, когда Гаврюша его обвинять стала». Настя звякнула ложечкой по розетке. «Вам скучно жить, да? Реалити-шоу появилось, первый сезон, первая серия?» «Даже если этот сосед наврал, не ел он шашлыков и не был на даче», «Какая разница? Его не убили, он никого не убил, в его квартире все норм, только уборку сделать. Тогда что мы обсуждаем?» В кухне повисла тишина. Стало отчетливо слышно, как за окном кто-то разговаривает на повышенных тонах. «Как много вопросов, как мало ответов», задумчиво проговорил Лёша. И я не удержалась от смеха, а Настя с минуту смотрела то на него, то на меня, а потом сказала «придурки» и тоже улыбнулась. Мы расстались чуть ли не в 12 ночи. Лёша с Настей, конечно, меня провожали. Но бабушка все равно встретила нас на полпути и попросила, чтобы ребята обязательно написали, когда вернуться домой. Лёша потребовал того же от нас с бабушкой. Ночной летний город был свежим. В Иссине чёрное небо хотелось нырнуть. И ещё хотелось, чтобы дорога до дома была долгой-долгой до рассвета. Леся, меня завтра почти весь день не будет. «Нужно объехать несколько магазинов», — сказала бабушка. «Принял, понял, осознал», — откликнулась я. «Питаться нормально, фигнёй не страдать, дом не разрушать». «Идеальный ребенок, выставочный образец», — расхохоталась бабушка и совершенно серьезно добавила. «Но я в тебе не сомневаюсь. У меня просьба. Бери домашний телефон, Наталья Гавриловна может звонить». «Ну да, у нее же еще целых девять соседских квартир», — фыркнула я. «И все такие подозрительные». «Если понадобится, зайди к ней, хорошо?» «Зачем?» За тем, что нельзя оставлять такого тревожного человека в одиночестве после таких переживаний». Бабушка сделала акцент на словах «такого» и «таких». «А, это же замкнутый круг. Гавр... Наталья Гавриловна сама себя заводит на ровном месте, а потом еще сильнее заводится от того, что завелась». «Согласна, но это ничего не меняет. Она впечатлительная натура, артистическая, всю жизнь связана с театром. Ба, она с отделом кадров всю жизнь связана, закатила глаза я, но про театр красиво рассказывает, кто бы спорил. Бабушка замедлила шаг, достала из кармана пиджака ключи. Мы были в паре метров от нашего подъезда и негромко спросила: "Леся, а у тебя есть мечты?" Я с недоумением посмотрела на бабушку и тряхнула головой. "Есть, конечно." Бабушка приложила магнитный ключ к домофонному замку, раздался протяжный писк и, не повышая голоса, сказала, «А теперь представь, что тебе почти шестьдесят, и твои мечты не сбылись».